Леди Джейн, быть может, и не поняла бы их, но всё равно ей было обидно сидеть, сознавая, что ей нечего сказать, и слушать, как эта маленькая миссис родон болтает обо всём на свете, находит слово для каждого мужчины и ни у кого не остаётся в долгу. В молчании сидеть в собственном доме у камина совсем одной, в то время как все мужчины толпились вокруг её соперницы. В деревне леди Джейн бывало рассказывала сказки детям, собиравшимся у её колен, С ними всегда был и маленький Родден, очень привязанный к тётке. Но когда в комнату входила Бекки, и её недобрые зелёные глаза загорались насмешкой, бедная леди Джейн сейчас же замолкала под этим презрительным взглядом. Её нехитрые выдумки в испуге разлетались, как феи в волшебных сказках перед могучим злым духом. Она не могла собраться с мыслями и рассказывать дальше —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 Как некая особо не выносит ладана, — отвечал милорд с насмешливым поклоном и хрипло захохотал.